Глава СОРОК ПЕРВАЯ ВСПЫШКА Я снова падаю на песок. Со всех сторон раздается гомон трибон Уже новый поединок? Какого хрена? Ноги подкашиваются. Валюсь на землю пыльным мешком. Как же мне хреново! — Ты дебил? — Дебил! Ты просто псих! — Самый настоящий! Это ты псих, а не я! — Чего орешь? — мысленный посол отдается с трудом. В голове каши и неясный гул. Будто эхо в огромном пустом ангаре. «Чего, Ру? Да ты нас чуть не угробил! Чертов псих, ты долбанный!» Пока лютует псих, со скрипом поворачиваю свою трещащую от боли башку. Осматриваюсь. Взгляд затуманен и плывет. Но рассмотреть удается многое. Песок арены серо желтый Кое-где из него торчат осколки костей. Часть трибун, представляющая собой нижние ряды, собрана из валунов разных пород. Роль верхних рядов трибун исполняют э, грибы? Так и есть. Многочисленные изогнутые крупные шляпки высятся на тонких ножках, растут дружными группами. Чёртовая пята. На этих шляпках и сидят зрители. То по одному, то по двое. Дроу. Как этим сукам удалось добраться до финала? Думала, нашими противниками станут сейчезары, показавшие себя лучшими боевиками посреди терталов, Или еще какая раса но точно не рассчитывал увидеть сейчас дроу, долбанных, отдохнувших и бодрых темных эльфов. А может, мне все это бредится в связи с таким состоянием? Грибы, дроу, кости в песке. Бр. что же мне так хреново? Ко мне подбегают ребята, трясут и что-то спрашивают. Доум начинает накладывать лечащие и восстанавливающие заклинания. Становится немного легче. Все равно прийти в себя пока не получается». Брань и нуденья психа надоедает. «Задрал шуметь, я победил. И все было норм. Сейчас вот только чувствую себя не очень». «Норм? Чувствуешь себя не очень? Да ты еле живым остался. Ты на свои показатели посмотри». И только после его слов догадываюсь посмотреть на полоски здоровья, маны и запаса сил. «Охренеть». Здоровье под заклинанием Дума сейчас неохотно поднимается. Но изначально явно было не больше 20% от всего объема. С запасом сил и маной все намного хуже. Полоски пустые и тревожно мигают. Восстанавливающее плетение лекаря лишь немного дергают полоски. Они заполняются на процент, на два и снова обнуляются. В который раз задаю вопрос «Что со мной?» «Я же тебе орал во время боя!» чтобы ты прикрыл энергоканалы. Я чуть не сдох от боли разрываемых мышц. Ты почему не реагировал? Блин, какие еще энергоканалы? О чем псих? Голова продолжает соображать очень медленно. Не помню, чтобы псих мне что-то говорил во время поединка. Вспоминаю, что выскакивало какое-то системное сообщение, которое было свернуто, дабы не мешало. «Макс, Макс, Макс!» — трясет меня дом. «Очни! Сейчас уже начнется финальная схватка!» «Похоже, сплавился пацан», — заключает Скорпион. «В самый ответственный момент». «Просто надо по щекам как следует похлопать», — советует Молчун. «Точно очнется! Вам, говорю, всегда работает!» «Возьми похлопай, шлеп. От сильного удара, здоровой ладони крепыша, моя голова откидывается в сторону. Щеку обжигает, в глазах немного проясняется. «Вижу новый замах!» «Стой, стой!» Поспешно хриплю я. «Хорош». «Хм, помогает», — выносит вердикт Скорпион. Молчун, давай, вдарь его по другой щеке. для закрепления результата и посильнее». «Я тебя, сука, сейчас сам вдарю», — обращаясь к нему. Меня скручивает сильнейший спазм в районе желудка. Наваливается нестерпимый голод. Этого еще не хватало. «Не получится», — хмыкает Скорпион. «Не в том-то состоянии». «У тебя сильнейший дефицит ресурсов организма. Энергетический упадок. Необходимо срочно поесть». Перед глазами появляется таймер, отсчитывающий секунды до начала поединка. «Блин, мне сейчас точно не до сражения». «Черт!» — ругается Дом. «С одной схватки сразу на другую! Черт! Темные эльфы-то по-любому отдохнули, пока ждали завершения нашего боя с терталами. И почему нам так не везет?» Лучше бы выпало сражаться Дроу и черепахом. Мы бы пока отдохнули, а потом устроили дуэли с Донта и выиграли. Макс, я чуть не пересрался, когда услышал твое зловещее утробное рычание. Аж вибрацию почувствовал. Казалось, что ты разорвешь Черепаху и кинешься на нас. Я не рычал, пытаясь вспомнить подробности боя с Донта. Все будто в тумане, потому дополняю ответ «Вроде». «Твой рык даже меня пробрал. Это было круто!» Добродушно хлопает меня по плечу молчон, от которого чуть не падаю. «Я и говорю», — сообщает Скорпион, указывая на меня. «Этот парень без тормозов. Уверен, разорвя он черепаху руками, спокойно после этого хавать что-нибудь станет, не отмывшись от крови». «Да, кстати», — обращаюсь ко всем, — «у кого есть что пожрать?» «Ха!» — ржет лидер фаталити. «А я о чем?» Ладно, повеселились. Теперь нужно решить, как нам быть. Задает вопрос дуум. Сейчас начнется поединок, а один из нас совсем не в боевой форме, и сколько он таким будет, тоже неясно. Как что делать? Сейчас наваляем дроу. отрежем им уши и делов. Отвечает Скорпион. Главное, чтобы они не призвали какое-нибудь гигантское дерево. В их случае скорее всего будет огромный гриб. Указывает за трибуны сморфик. Наконец, поднимает достаточно голову, чтобы рассмотреть то, что скрывается за трибунами. За шляпками опят, в которых устроились зрители, торчат еще более высокие и могучие грибы, некоторые полупрозрачные. Некоторые отдают пространству вокруг себя внутренний свет, цвета специфические, бледно-бирюзовый, бледно-фиолетовый серо-голубой. Всю арену с грибным великолепием окружают теряющиеся в высоте скальные стены. Они местами покрыты люминесцирующим, мхом. Еще выше темнота. Небо из-за обилия светящихся растений не разглядеть. «Может, есть у кого какие-нибудь козыри?» — интересуется Дум. «Сначала все смотрят на меня. Качаю головой. Затем все дружно поворачиваем голову к смурфику. Тот делает шаг назад. Смурф!» — медленно протягивает Скорпион и совершает шаг в его сторону. «Да ты чего, бро?» — Смурфик делает еще шаг назад. «Там эффект такой. Это противоречит моей философии. Не могу пойти на такое». «Какой?» — вкратчиваю вопрос до ума. «Такой». Загадочный ответ Баффера и очередной шаг назад. «Не могу. Ох, не надо было их срывать и брать с собой. Не надо было». Таймер заканчивает отсчет, громкий голос оглашает. «Да начнет с собой! Во славу Лос. «Да-а-а-а!» ревут трибуны. Нам навстречу выступает пятерка до на набафленных дроу. Их фигуры аж вонят магией. Три девушки-магини и два парня воина. Воины выходят вперед, прикрывают темных альфиек, и каждый из них начинает крутить парными мечами, как вентилятор лопастями. Даже до нас ветерок долетает. Мне аж завидно становится. Я, конечно, быть еще в полном здравии их уделал бы. Но до такого мастерства владения клинками мне далеко. Кто бы научил? Присмотрелся к имени одного из мечников. «Зердикинд Разил, До Уртак». Тво, Дальше даже рассматривать не буду. Че за имена? Язык сломаешь, пока выговоришь». Девушка-дроу в центре с непозволительно огромными признаками половой принадлежности достает вычурный резной свисток из темного материала Идует в него. Какого-либо звука не появляется – Или я не слышу. Девушка же продолжает надувать щеки. Встречаясь взглядами ребята своей команды, те качают головой, а Скорпион комментирует. Можно расслабиться. Смур, твой козырь отменяется. Дроу рехнулись. Решили засвистеть нас сломанным свистком до смерти. Но на, на это высказывание производит ожидаемое впечатление. Он ржет, а потом обращается к темным эльфийкам. Свистни мне в, в этот. Затем уже тише и смущенно. «Ну, туда! Не буду произносить это слово!» «Ты вообще откуда это выражение взял? Интересуется у него Скорпион!» «Мне сейчас картинка живая вспомнилась, фильм вроде называется. Там крутой и крепкий парень в темных очках так говорил. А еще он был из доспеха. Может, в доспехе?» — уточняет Дом. «Не!» — мотает крепыш головой. «Доспех был прямо под кожей. Круто, да?» «Ага!» — хмыкает Скорпион. Сейчас дроу делаем и шкуру одного из них натянем поверх твоего доспеха. Вот ты у нас крутой станешь. Ладно, хорош болтать, прерывать Степ дом. Пора действительно их уделать. Да в легкую, говорит -то лидер фаталити. И без Макса справимся. Дроу тупые. Вон, смотри, все никак не насвистятся. Меня небрежно бросают на песок и двигаются в сторону противника». Темная эльфийка в этот момент перестает пыжиться и, наконец, отрывается от свистка с возгласом. Во славу лос! Перед ней образуется полупрозрачный кокон, миг, и он лопается с хлопком. На песке арены остается невиданное ранее существо. Вот это страхолюдина! восклицает молчон. Я с ним соглашусь. Гуманоидная тварь, представляющая собой тощую фигуру в свободной мантии, на плечах которой покоится огромная голова осьминог или кальмар. Хрен разберешь, эта мерзость немного выпуклая. И из того места, где должно быть лицо, растут шесть длинных и толстых осьминожьях щупальца. Над ними две бусинки черных глаз. Щупальца полупрозрачные и блестят от солизи, что капает снег. Цуулифаск. И летит. Двадцатый уровень. Вот же срань. Уродливая и отвратительная. Даже аппетит немного дает сбой и прекращает разъедать желудок. Но ненадолго. Псих тут же начинает уверять меня, что это изысканный морской деликатес с загадочным названием «Шпроты». Его срочно необходимо попробовать. Насчет названия не уверен. Псих отыскал его где-то в задворках моей памяти, ему оно понравилось. Темная эльфийка, та, что с огромными достоинствами, указывает шпроту на нас пальцем и произносит. «Пусть убьют друг друга. В награду получишь головной мозг каждого из них». «Мозг? Серьезно?» «Ого, точно деликатес. Она жарет мозги, а мы жрем его, немка. А люди, придумавшие шпроты, настоящие гурманы». Под хвалебы и и в адрес человечества пытаюсь снова встать на ноги. Благо, запас сил начал совсем по чуть-чуть восстанавливаться. И летит, противно верещит, вибрируя и трясящу пальцами. Скорпион усмехается и произносит, приближаясь к дрову. «Вот эту визжащую тварь убиваем первой. У меня уже уши болят от этого верещания». И тут же замирает. Другие члены нашей команды тоже замирают в разных позах. А в моей голове начинают звучать слова. «Встань, встань, встань». «Встаю, встаю, не видишь, что ли?» «Ну, встаешь, вижу. Чего ты нервничаешь?» «Встань, встань, встань». Я не нервничаю, я уже психу и задрал подгонять. Пытаюсь встать, пытаюсь. Почти получилось. Ребята же из моей команды начинают медленно поворачиваться друг к другу, вместо того, чтобы замахиваться своим оружием на приближающихся противников. Не подгоняю я, да мне вообще пофиг. Хочешь, не вставай, вон, ложись на песок и отдыхай. Встань, встань, встань. А нахрена ты постоянно требуешь от меня встать? «Делать мне больше нечего, я ничего от тебя не требую». «А кто тогда требует?» «Шпроты, вон твой продовольственный запас, что передвигается на ногах, ты еще называешь его своей командой, слушается деликатеса, выполняет все, что тот говорит». И тут обращаю внимание на то, как ребята начинают медленно поднимать свое оружие для замаха. Потому в какую сторону направлено это оружие, становится ясно, что моя команда собралась отхреначить друг друга». Глаза парней напряжены и бешено вращаются, зрачки расширены. Явно боятся и переживают из-за происходящего. Но сделать ничего не могут. Хоть и изо всех сил сопротивляются, движения их очень замедлены. Дрову подходят все ближе. Мерзкая улыбка не сползает с их темных губ. «Встань, встань, встань!» Снова этот голос в голове. На этот раз громче, еще пальцы дергаются и вибрируют сильнее. «Достало!» Каким-то образом у меня получается отправить мысленный посыл Элитиду. «А ну, прекращай лезть в мою голову. И, ребят, отпускай, а то сейчас эти щупальца в задницу тебе засуну. Там будешь ими шибаршить и выберировать». Элитид дергается будто от испога, от того, что на меня не действует его умения, и от того, что я сам могу общаться с ним. Затем начинает верещать очень громко. Еще он поднимает вверх свои спрятанные в долине рукава руки – даже подходит к нам поближе, вставая перед мужчинами Дроу. В этот момент все ребята начинают поворачиваться в мою сторону с поднятыми руками. В их глазах застывает немое предупреждение. У меня получается подняться, ноги трясутся, но я стою. А на меня почему не действуют приказы шпротов? Хрен тебя знает. Может, у тебя иммунитет уже выработался от всяких голосов в голове? Или просто балбес, а на таких внушения не действует. «Сам ты балбес!» «Да убей же их! Пусть вскрывают друг другу кишки!» Нетерпеливо топает ножкой темная эльфийка «Блин, я сейчас не боец, не подходящая для этого состояния организма. Что делать-то? Меня же свои сейчас убивать будут. Так, что я могу? Да ни хрена я не могу. Ни способности, ни умения, ни магия. Ничего не активируется. Жопа какая-то!» «Думай, Макс, думай!» «Ха-ха-ха!» Громко смеется девушка Дроу. «Жалкий мужской род, вы никчемны. И это не зависит от принадлежности расы. Все мужчины никчемны. Грязные черви». И тут я замечаю, как один из воинов дрову бросает почти незаметный косой и злой взгляд на говорившую девушку. А в моей голове щелкает идея. «Что там говорил темный эльф Зилтон по поводу жеста? Покажи мужикам, и те помогут». Женщинам не показывай, иначе те психуют. Звереют и становятся совсем неадекватными. Вроде так, в моем положении больше ничего не остается. А то, что жест увидят и мужчины, и женщины, плевать. Пусть психуют, в данной ситуации хуже не будет. «Псих, подсказывай, если что». Окей. Вытягиваю вперед кулак правой руки, оттепыриваю средний палец. У идущих ко мне ребят увеличиваются от удивления зрачки. И чего им не так? Развожу большой палец и мизинец в стороны. Выставляю над кулаком ладони левой руки пальцами вниз, тыльной стороной к противнику. Дроу замирают и следят за моими движениями неверующим взглядом. Даже трибуны смолкают. Продолжаю выполнять запомненный жест. По мере исполнения глаза ушастых все больше и больше расширяются. Еще одно движение и готово. Дроу застывает с раскрытыми ртами. Ни такого эффекта я ожидал. А молчун в это время уже замакивается топором, метя мне в голову. «Да твою же, очнись!» «Эй, воин! Убей эту тварь щупальцами!» Ру мечнику дроу. «Во имя друста до урудала. Имя вовремя подсказывает псих. Резкий взмах меча, и голова Эллитида, до со созревающимися щупальцами отлетает к моим ногам. Она продолжает верещать, дергающиеся жгуты слизкой плоти бьют по песку. А вид молодого дроу говорит о том, что он сам в шоке от совершенного им поступка. Видно, действовал неосознанно на рефлексе. Скорпион, смурфик, дум и молочон выдыхает, освобождаясь из-под контроля чужого разума. «А, что происходит?» Начинает вопить центральная женщина-дроу, отошедшая от первоначального шока. К ней тут же присоединяются другие... Как жалкие людишки узнали про этого мерзкого отступника, вопит темная эльфийка. Хлыст в ее руке оставляет шрам на щеке мечника, что срубил голову летида. Предатель, вы все предатели. Кругом предатели. А -а -а! Убить всех мужчин, принести их в жертву лос, орёт другая. Бедных воинов начинает хлыстать троица дру женщин, а на трибунах творится жесть. Женская часть зрителей лупит мужскую вяло отбиваются. Беру волю в кулак и трачу крупицы накопленных сил на один удар ногой. Заткнись, дура! Ару я, пиная отрубленную и продолжающую верещать башку Эллитида в сторону главной женщины Дроу. Щупальца сбивает голову темной эльфийки и та замолкает. Сам я оказываюсь снова на песке. Другие женщины Дроу бросаются отрывать с головы подруги солистскую гадость. Ару мечникам экзекуция которых временно прекратилась. «Чего спите? Нужно действовать!» «Вон, даже на нашей планете, мужики вашей расы вышли из-под контроля баб!» «Живут отдельно! Строят козни этой вашей лос. «Вы ссыте пойти против матриархата?» Мы, клич, похоже, услышали не только воины вражеской команды, но и немало разумных на трибунах. Через громкоговоритель раздается взволнованный мужской голос. «На планете людей Дроу успешно провели переворот? Невероятно!» «Это может значить только одно. Друст, доурудал жив! Жив! Во славу друста, до урудала!» С трибун раздается рев и гомон. Мужики начинают оказывать сопротивление женщинам, раздаются многочисленные вспышки заклинаний. Наши противники по арене также заняты междоусобицей. «Не ожидал, что таким жестом...» — Дум показывает кулак с оттопыренным средним пальцем. «Можно спровоцировать гражданскую войну целой расы». Тут сейчас начнется мясорубка, обращается ко всем скорпион. Вон, защитный барьер трибун уже трещит, как бы нам не огрести, провалить с арены. Для этого нужно выиграть схватку, напоминаю ему. Лидер фаталити выхватывает из рук задумчивого смурфика круглый пятнистый гриб, невиденный мною раньше. Нет! Орет наш бафер. Это очень плохой гриб с очень плохим эффектом. Ну поздно, предмет врезается в спину сражающегося дроу. Облако спор накрывает группу противников. Мы ждем, когда начнется что-то ужасное. Облако спор рассеивается, темные эльфы успокаиваются и оглядывают друг друга. Опускаются на колени, затем, затем они начинают надрывно рыдать, реветь и горько плакать, да еще с такими эмоциями, что сам чуть не заплакал. Нет, рядом ревет сморфик. Я должен приносить всем радость и позитив, а не грусть и депрессняк. Через несколько секунд система оповещает о невозможности нашего противника продолжать схватку, и нас переносит порталом в промежуточную локацию. Вспышка, и мы оказываемся недалеко от водоема, где мне уже довелось искупаться. Неподалеку от нас появляется команда «Дроу». Они продолжают стоять на коленях и горько плакать. Система начисляет положенные за победу очки и объявляет о времени, когда будут оглашены результаты всего испытания. Сейчас она будет перепроверять данные и спорные моменты. Количество очков команд может измениться. Система же рекомендует всем участникам арены как следует отдохнуть. Вокруг нас собирается разношерстная толпа других членов испытания. «Судя по эмоциям, Дроу, вы люди победили», — заключает хромающий после схватки со мной Донта. «Как вы их победили?» — интересуется через «Мы ничего не смогли сделать против контроля разума их вызванным существом. Сами себя убили». «Присоединяюсь к вопросу», — подключается Унг. «И почему дроу так горько плачут?» Слово берет молчон. «Сначала Макс показывает им вот это». Крепыш демонстрирует всем кулак с отопыренным средним пальцем. «И тут начинается такое...» Дроу сами отрезает голову уродца, что заставлял нас его слушаться. Потом сами ушастые начинают бить друг друга, даже на трибунах. Затем, присоединяется к рассказу Скорпион, мы добавляем в этот кипящий котел один очень интересный ингредиент, что приготовил Смурфик, после чего Дроу зарыдали. На нас начинают сыпаться поздравления, и я же прошу отнести меня в здание отдыха и посадить на кресло. Когда оказываюсь в нем, облегченно выдыхаю. И начинаю заказывать одно блюдо за другим. Есть, есть, есть. Нажараться до состояния воздушного шарика. Затем сон. Проснувшись, чувствую себя намного лучше. Все показатели восстановлены. Снова принимаюсь за еду. Да и ни о чем, кроме нее, думать не могу. Не забывая наконец, поглядеть, что за системное сообщение вылезло во время боя с Донта родовая способность ярость боя преобразовывается в вашу особенность холодная ярость голодного хищника холодная ярость голодного хищника ваша уникальная особенность активируется под воздействием эмоциональных и психических факторов ваша скорость восприятие реакция защита сопротивление физический и магический урон зависит от эмоционального и психического состояния да Хрен знает, что и работает, хрен знает как. Никакой конкретики. Наевшись до отвала, выхожу на улицу, как раз подходит время для объявления результатов. Во дворе молчун в красках и с помощью жестов разъясняет, как мы повергали своих врагов на арене. Ко мне подходит Донта. Отличный был поединок человек. Он совершает легкий поклон. Я отвечаю тем же: Вы люди, уникальная расы, продолжает тертал. Ваши действия не укладываются ни в одни поведенческие рамки разумных. Наш талантливейший анализатор не смог правильно прочитать вашу реакцию. Вы довольно разумны, но часто нелогичны. Вы очень воинственные, но умеете жить в мире. Вы можете быть хитрыми, расчетливыми и тут же по-простецки наивными. Вы хаотичны, «Очень рад, что мы познакомились, но предупреждаю. Доклад о вас попадет нашему руководству, и совет старейшин нашей расы будет решать, дружить с вами или... или уничтожить, пока ваша раса не набрала сил. Вы опасны». «А? Уничтожить? Мало нам врагов». «Точно. Подходит к нам и подружески кладет мне на плечо руку». Доклад. Правительство Гунисов тоже будет решать вопрос насчет вашего уничтожения. Но я буду ходатайствовать за дружбу. У других раз, кстати, будет происходить то же самое. Скорее всего, будет созван межрассовый совет по данному вопросу. Вот вы популярность полярность набрали. Люди еще не успели появиться на политической арене, а их уже опасаются. Круто? Очень, бурчу я в ответ. Охренеть. Этого еще не хватало. Воевать против всей вселенной? Надеюсь, все расы одумаются, и мы заведем дорожеские дипломатические отношения. Ведь войну же они считают дикостью и результатом действий неразвитой цивилизации. Задумавшись над перспективами нашей планеты, пропускаем мимо ушей все разговоры и даже объявления системы. Ну, насчет выигрыша я не сомневался. Люди радуются, кричат, обнимаются, даже с эльфами. Те остаются пришибленными от проявления таких чувств. «Система извещает о скором возвращении всех участников испытания на те места, откуда она их забрала. Вокруг уже толпится народ. Сэм, Дерик, Джан По, Молчун, Анджей, Тор, Скорпион, Дум, Арампои, Рагнар, Михалыч, Бригадир и другие. Все настроены как-нибудь встретиться на родной планете, пытаются придумать способ. А я стою в какой-то прострации, не могу поверить, что испытание закончилось». Вспышка перенесет нас обратно, и я снова буду стоять под стенами моего поселения. Если не ошибаюсь, битва с членами общины «Фаталити» и «Мутантами» в самом разгаре. Как поступим? Вслух задаю вопрос. Скорпион меня сразу понимает. «Убьем мутантов», — начинает перечислять он. Молчун и Тор внимательно прислушивается. Устраним не нравящихся мне членов моей общины. Поверь, ты сам будешь рад, что они исчезнут, а потом разберемся». Ответить ничего не успеваю. Ко мне в вплотную подлетает светящаяся сфера. По глазам бьет яркая вспышка, а в районе живота чувствую укол. Внимание! Получена реликвия купель перерождения. Для активации посетите родительскую планету расы. За инструкциями обратитесь к хранителю. Опять хранитель? А без него никак. Отправка на вашу планету через 3, 2, 1. Вспышка.